Глава четвертая. Как Пеппи идет в школу. Конечно, и Томми, и Анника ходили в школу. Каждое утро ровно в восемь они, взявшись за руки с учебниками в сумках, отправлялись в путь. Как раз в этот час Пеппи больше всего любила ездить верхом на лошади, или наряжать господина Нильсона, или делать зарядку, который заключался в том, что она сорок три раза подряд, не сгибаясь, подскакивала на месте. Затем Пеппи устраивалась у кухонного стола и в полном покое выпивала большую чашку кофе и съедала несколько бутербродов с сыром. Проходя мимо виллы «Курица», Томи и Анника с тоской глядели через ограду. Уж очень им хотелось свернуть сюда и весь день проиграть со своей новой подружкой. Вот если бы Пеппи тоже ходила в школу, им было бы не так обидно тратить на учение столько времени. «Да чего же весело бежать домой после школы, особенно если нам втроем, а, Пеппи?» — сказал как-то Томми, смутно надеясь ее соблазнить. «И в школу мы бы тоже ходили вместе, а?» — умоляюще добавила Анника. Чем больше ребята думали о том, что Пеппи не ходит в школу, тем печальнее становилось у них на душе и в конце концов они решили во что бы то ни стало уговорить ее ходить в школу вместе с ними. — Ты даже представить себе не можешь, какая у нас замечательная учительница, — сказал однажды Томми, лукаво взглянув на Пеппи. Он и Анника прибежали к ней, наспех сделав уроки. — Ты не знаешь, как интересно у нас в классе, — подхватила Анника. — Если бы меня не пускали в школу, я бы просто с ума сошла от горя. Пеппи, сидя на низенькой скамеечке, мыла ноги в огромном тазу. Она ничего не сказала в ответ, только принялась так брызгаться, что расплескала почти всю воду. «Да и сидеть там надо недолго, только до двух часов», — снова начал Томми. «Понимаешь, только до двух, и оглянуться не успеешь, как звонок. А кроме того, бывают каникулы, рождественские, пасхальные, летние». Тон ему продолжала, Анника? Пеппи задумалась, но по-прежнему молчала. Вдруг она с решительным видом выплеснула остаток воды из таза прямо на пол, хотя там сидел господин Нильсон и играл зеркалом. «Это несправедливо», — строго сказала Пеппи, не обращая ни малейшего внимания ни на гнев господина Нильсона, ни на его мокрые штаны. «Это ужасно несправедливо» я не стану с этим мириться. — Что несправедливо, — удивился Томми. — Через четыре месяца будет Рождество, и у вас начнутся рождественские каникулы. — А у меня что начнется? В голосе Пеппи звучали слезы. — У меня не будет никаких рождественских каникул, даже самых коротеньких, — продолжала она жалобно. Это надо изменить. Завтра же я отправляюсь в школу. От радости Томми и Анника захлопали в ладоши. «Ура! Ура! Так мы тебя будем ждать завтра ровно в восемь наших ворот!» «Нет», — сказала Пеппи, — «это для меня слишком рано. А кроме того, я поеду в школу верхом». Сказано, сделано. В десять часов... Пеппи вынесла свою лошадь в сад и отправилась в путь. А через несколько минут все жители городка кинулись к окнам, с ужасом провожая взглядом маленькую девочку, которую понесла взбесившаяся лошадь. На самом же деле ничего ужасного не происходило, просто Пеппи торопилась в школу. Она галопом влетела во двор, спрыгнула на землю и привязала лошадь к дереву. Подойдя к двери класса, она с таким грохотом распахнула ее, что все ребята от неожиданности подскочили на своих местах и, помахав своей широкополой шляпой, что есть мочи, крикнула «Привет!» «Надеюсь, я не опоздала на таблицу уважения?» Томми и Анника предупредили учительницу, что в класс должна прийти новая девочка, которую зовут Пеппи Длинный Чулок. Учительница и без того уже слышала о Пеппи. В маленьком городке где все про всех знают, о ней шло немало толков. А так как учительница была милой и доброй, то она решила сделать все, чтобы Пеппи в школе понравилось. Не дожидаясь приглашения, Пеппи уселась за пустую парту. Но учительница не сделала ей никакого замечания. Наоборот, она сказала очень приветливо. — Добро пожаловать к нам в школу, милая Пеппи. Надеюсь, тебе у нас понравится, и ты здесь многому научишься. — А я надеюсь, что у меня скоро будут рождественские каникулы, — ответила Пеппи. — Для этого я и пришла сюда. Справедливость прежде всего. — Скажи мне, пожалуйста, твое полное имя. Я запишу тебя в список учеников. — Меня зовут Пеппи пилотта Виктуалина Роль-Гордина, дочь капитана Эфройма Длинный Чулок, прежде Грозы Мария, теперь Негритянского короля. — Вообще-то говоря, Пеппи — это мое уменьшительное имя. Папа считал, что Пеппи Лотту произносить слишком долго. — Ясно, — сказала учительница. — Тогда мы тоже будем звать тебя, Пеппи. А теперь давай поглядим, что ты знаешь. Ты уже большая девочка и, наверное, многое умеешь. Начнем с арифметики. Скажи, пожалуйста, Пеппи, сколько будет, если к семи прибавить пять? — Пеппи взглянула на учительницу с недоумением и недовольством. — Если ты такая большая, сама это не знаешь, то неужели думаешь, что я стану считать за тебя? — ответила она учительнице. У всех учеников глаза на лоб полезли от удивления, а учительница терпеливо объяснила, что так в школе не отвечают, что учительница, говорят, «вы», и, обращаясь к ней, называет ее фрекин. Простите, пожалуйста. — — сказала Пеппи, смутившись. — Я этого не знала и больше так делать не буду. — Надеюсь, — сказала учительница. — Вот ты не хотела считать за меня, а я охотно сосчитаю за тебя. Если к семи прибавить пять, получится двенадцать. — Подумать только! — воскликнула Пеппи. — Оказывается, ты сама можешь это сосчитать. Зачем же ты тогда у меня спрашивала? — Ой, я опять сказала, ты... «Простите, пожалуйста». И в наказании Пеппи сама себя больно ущипнула за ухо. Учительница решила не обращать на это никакого внимания и задала следующий вопрос. «Ладно, Пеппи. А теперь скажи, сколько будет восемь и четыре?» «Думаю, шестьдесят семь», — ответила Пеппи. «Неверно», — сказала учительница. «Восемь и четыре будет двенадцать». — Ну, старушка, это уж слишком. Ты же сама только что сказала, что пять и семь будет двенадцать. Какой-то порядок, нужный в школе? А если уж тебе так хочется заниматься всеми этими подсчетами, то стал бы в уголок, досчитал да себе на здоровье. А мы тем временем пошли бы в отбор играть в салочки. Ой, я, кажется, снова говорю ты. Простите меня в последний раз. Я постараюсь вести себя лучше. Учительница сказала, что готова и на этот раз простить Пеппи, Но, видно, пока не стоит задавать ей вопрос по арифметике. Лучше вызвать других ребят. «Томми, реши, пожалуйста, такую задачу. У Лизии было семь яблок, а у Акселя девять. Сколько яблок было у них вместе?»